«Идем, земляк, идем гулять!» Под носом у него она накинула мантилью, и мы очутились на улице, причем, куда я иду, я не знал. «Синьорита», — сказал я ей, «мне кажется, я должен вас поблагодарить за подарок, который вы мне прислали, когда я был в тюрьме. Хлебец я съел, напильник мне пригодится, чтобы точить пику». Я его сохраню на память о вас. Но деньги... Вот, скажите, он сберег деньги, — воскликнула она хохоча. Впрочем, тем лучше, потому что я сейчас не при капиталах. Да что? Собака на ходу всегда найдет еду. Давай, Давай проедим все, ты меня угощаешь. Мы вернулись в Севилью. В начале Змеиной улицы она купила дюжину апельсинов, и велела мне их завернуть в платок. Немного дальше она купила хлеб, колбасу, бутылку мансонильи, наконец зашла в кондитерскую. Тут она швырнула на прилавок золотой, который я ей вернул, и еще золотой, который у нее был в кармане, и немного серебра, потом потребовала у меня всю мою наличность. У меня оказалось всего-навсего пессета и несколько кварто, которое я ей и дал, стыдясь, что больше у меня ничего нет. Я думал, она скупит всю лавку. Она выбрала все, что было самого лучшего и дорогого. Ема, стурон, засахаренные фрукты. Насколько хватило денег. Все это я опять должен был нести в бумажных мешочках. Вы, может быть, знаете улицу Канделехо с головой короля Дона Педро Справедливого. Она должна была бы навести меня на размышления. На этой улице мы остановились у какого-то старого дома. Кармен вошла в узкий проход и постучалась в дверь. Нам отворила цыганка, истинная прислужница сатаны. Кармен сказала ей что-то на романе. Старуха была заворчала. Чтобы ее утихомирить, Кармен дала ей два апельсина и пригоршню конфет. и позволила отведать вина. Потом она набросила ей на плечи плащ и вывела за дверь, которую и заперла деревянным засовом. Как только мы остались одни, она принялась танцевать и хохотать, как сумасшедшая, напевая «Ты мой Ром, я твоя Роми». Примечание. Ром — муж, Роми — жена. А Я стоял посреди комнаты, нагруженный покупками, и не знал, куда их девать. Она бросила все на пол и кинулась ко мне на шею, говоря, я плачу свои долги, я плачу свои долги. Таков закон у Калес. Ах, сеньор, этот день, этот день. Когда я его вспоминаю, я забываю про завтрашний Бандит умолк, потом, раскурив потухшую сигару, продолжал. Мы провели вместе целый день. Ели, пили и все остальное. Наевшись конфет, как шестилетний ребенок, она стала пихать их пригоршнями в старухин кувшин с водой. «Это и будет шарбет», — говорила она. Она давила Емос, кидая его об стены. «Это чтобы нам не надоедали мухи», — говорила она. Каких только шалостей и глупостей она не придумывала. Я сказал ей, что мне хотелось бы посмотреть, как она танцует, но где взять кастаньеты? Она тут же берет единственную старухину тарелку... ломает ее на куски и отплясывает ромалис, щелкая фаянсовыми осколками не хуже, чем если бы это были кастаньеты из черного дерева или слоновой кости. С этой женщиной нельзя было соскучиться, ручаюсь вам. Наступил вечер. Я услышал, как барабаны бьют зорю. Мне пора в казарму. «На перекличку», — сказал я ей, «в казарму», — промолвила она презрительно, «или ты негр, чтобы тебя водили на веревочке?»